У Андрея померкло в глазах. Он зажал рот рукой, чтобы не вырвалась стона или крика, и стоял не в силах отвести взгляда от этой массы, покрытых пылью людей. Да нет, не людей, а какого-то неведомого существа, чудовища. Чудище было, озорно, огромно, всплыли почему-то строки Радищевского эпиграфа. «Господи! Отец!» Неужели он вот так, на коленях? Его отец и на коленях. И Андрей еще сильнее прижал руку к рту, еле удержав стон. «Проходи, проходи отсюда, Нече тут смотреть!» Донесся до него чей-то голос. Он поднял голову. К нему подходил один из конвойных, молодой парень с рыбоватым лицом. «Проходи!» — повторил тот. «А почему?» Почему на коленях? спросил Андрей перехсовшими губами. Не понимаешь, что ли, чтобы не разбежались гады. Ну, мотай, мотай! Почти дружелюбно сказал конвойный и потопал обратно. Андрей прошелся последним взглядом, по грязным бушлатам, постриженным затылкам, по серым зимним шапкам и тронулся, еле передвигая ватными непослушными ногами. Его шатало. И через несколько десятков шагов он остановился, прислонясь к ограде палисадника какого-то дома. Его замутило, и он пригнулся, стараясь унять тошноту. Редкие прохожие, кто удивленно, а кто и с осуждением оглядывали Андрея, скрюченного, побелевшего, все так же держащего руку урта. рта. Некоторые думали, наверное, что пьяный. Дрожащими пальцами вытащил он папиросу. Но прижечь не мог, ломались спички. Он бросил ее и еще сильнее вжался в ограду. «Плохо тебе, милок!» Остановилась около него пожилая женщина в платке. «Нет, ничего!» Еле выговорил он дрожащими губами. «Зайдем ко мне, напиться дам! Ну, пойдем, пойдем!» Взяла она его за рука в гимнастерке когда Андрей отрицательно мотнул головой. «Худо тебе, сынок, вижу я, лица же нет, побелел весь». Они зашли в дом. Андрей тяжело опустился на стул. Женщина налила ему кружку, он жадно выпил воды, потом вынул папиросы. «Кури, кури!» – поспешно сказала она в ответ на его вопросительный взгляд. Андрей сильно затянулся, потом еще, еще... Но глубокие затяжки не помогали прийти в себя. И вдруг женщина спросила «Кто у тебя?» «Там, сынок» и показала рукой в сторону станции. Он вздрогнул от неожиданности вопроса и ничего не ответил. Тогда она продолжала «Видала я, как стоял ты там, возле путей, ну и догадалась. По первому разу глядеть на такое страшно». «А мы-то навидались. Часто их по нашей улице гонят. Так кто? Отец, наверное?» Андрей кивнул. «Вот она как!» — вздохнула она и сокрушенно покачала головой. Немного погодя, тихо спросила. «Как воевать-то будешь, сынок, ежели война начнется?» Он поднял голову. «О чем это она?» Он не понимал связи между тем, что увидел, и словами женщины. Он нахмурился, стараясь вникнуть, но ему было не до этого. Перед глазами стояло увиденное. «Да чего я? Может, даст Бог, и не будет войны!» прикрестилась она и предложила еще воды. «Спасибо, пойду я», — поднялся Андрей. Пошатываясь, добрался он до станции, но в помещении вокзала, где договорились встретиться с погостом, заходить не стал. Ему было не до него, да и вообще не до кого. А погост дождется пассажирского, на котором они должны были возвращаться, и доедет один. Андрей пошел на станционные пути, отыскал среди составов товарняк, идущий на восток. Забрался на тормозную площадку одного из вагонов, сел на скамейку, и только тут прорвался у него так долго сдерживаемый стон. Вскоре поезд тронулся. Застучали на стыках вагоны, изредка резал ухо протяжный и тоскливый гудок паровоза. Андрей сидел, вскрючившись, обхватив голову руками, такого отчаяния и безнадежности, Он не испытывал никогда, даже при аресте отца. Отец на коленях, отец на коленях стучало в голове, и казалось, то же самое выстукивали вагонные колеса. Об отце он думал постоянно. Также постоянно была и боль. Но до увиденного сегодня он не представлял да и не мог представить всего ужаса и кошмара, совершившегося с отцом. Ведь о лагерях он, как и все другие, знал только из фильма «Заключенные», где лагерные бараки выглядели чуть ли не живописно, где перековавшиеся инженеры-вредители были хорошо одеты при галстуках и серебряными портсигарами, где неотразимый урка Костя Капитан распевал водку, Романтичная воровка Сонька пела под гитару сердцещипательную песенку. Перебиты, поломаны крылья, тихой болью всю душу свело. Кокаина серебряной пылью, все дороги мои замело. Где лагерные начальники были умны и обаятельны. Ничего, ничего страшного не было в этом фильме. И Андрей думал, что и его отец, конечно, работает по специальности. Руководит какой-нибудь лагерной стройкой или проектирует, как и те инженеры из фильма. Тем более, что в своих нечастых письмах он писал, что все хорошо и что ему ничего не нужно. И вот это хорошо. И опять всплыл перед глазами серый, шевелящийся в пыли, огромный прямоугольник из тысячи людей на коленях. И он Андрей, молодой, сильный, совершенно бессилен что-либо изменить, помочь. Он даже не знает, кто виноват во всем этом и для чего все это. Он ведь уверен, что нет никакой вины у отца. Но тогда что же это такое? На правой стороне дороги показались вышки, а вскоре поезд проскочил мимо серых бараков, обнесенных проволокой. И тут Андрей вспомнил слова женщины. «Как воевать-то будешь, сынок?» «Да, а как же я буду воевать?» — повторил он про себя. «Как воевать?» А до войны оставалось всего девять дней.